Поднявшись с кресел, великая княгиня Софья Фоминишна перекрестилась и заговорила твердо. «Великий князь московский, супруг мой, что сотворишь, куда побежишь? Отец мой Фома, деспот Морейский я, отечество покинул, в Рим побежал. Но не сама ли и я отказала в браке многим сильным рыцарям и князьям?» и королям, чтобы быть тебе супругой. Не на то, ч т о б стать нам с тобой вместе данниками татарскими, да и детям моим царского роду. Девять годов ты не плачивал дани татарской, или за тем, чтобы заплатить за все время. Заплатишь ты ее разве честью своей? У тебя есть сильная рать, города иные, и князья помогут, Бог тебе во всем помогал. Что ж слушать т е кто должны быть твоими верными слугами, да исполнять то, что ты им укажешь, что грозит тебе, хоть смерть? Так же ты знаешь, смертными мы родились на свете. А я же молю Бога об одном лишь, чтобы никто не увидел бы меня до самого смертного моего часа из этой диадемы, из этого пурпура. Бежать, кричат бояре, нет, я не побегу, куда бежать? Разве есть другое место, кроме своего могучего отечества? Не побегу никуда, потому что трон московский будет для меня лучшей могилой, а пур-пур мой, достойный мой саван, если и погибнуть придется». И Софья ф а м и н и ш н а обвела лица бородатых советников гордым взором. Какая тяжесть сдавила ее плечи! Какой огонь должна была вдохнуть в эти смутные души, чтобы задрожали они животворным трепетом, достойным их великой земли! Смелые они люди, в бою крепки, да трудны для них испытания на распутьях, не знают, куда брести. Семоли, о вамоли!» Молчание палаты наполнил мощный звон с нового Успенского собора. или так и бросить все это, что задумано, все, что начало уже делаться, будто спрашивал он, упасть духом в час смертного решения, предать великое дело всей земли. Великий князь поднялся с места, перекрестился, поклонился матери и твердо выговорил, завтра будет так, как я скажу. Одно знаете, прошлому не бывать. Волны бьют в камень, и камням оттого ничего не делается, а волны рассыпаются в пену. Так и будет с врагами Москвы.